Глава двадцать 27. Государственный совет. Государственный совет, учрежденный законом от 20 марта 1817 года, предназначен был для того, чтобы давать советы королю, пользующемуся неограниченной властью. Его место заняли ныне, согласно конституции, министры короля, дающие ему советы. Таким образом, государственное министерство при предварительном обсуждении вопросов в Государственном совете также приняло совещательное участие в правительственной власти, которую ранее представлял один король. В настоящее время обсуждение Государственного Совета носит информационный характер не только для короля, но и для ответственных министров. Возобновление деятельности Совета в 1852 году имело целью подготовку не только королевских решений, но и заключений государственных министров. Подготовка законопроектов государственным министром носит несовершенный характер. Реферирующий советник в состоянии определить судьбу закона вплоть до его опубликования. А в том случае, если вопрос является сложным и число параграфов велико, он может в государственном министерстве или на различных стадиях парламентского обсуждения провалить все попытки воздействовать на содержание проекта. Уже в государственном министерстве министр, ведающий данным ведомством, не всегда знает предмет, представленный ему соответствующими советниками в форме законопроекта с мотивировками. Еще меньше времени и остальные министры уделяют тому, чтобы подробно ознакомиться с содержанием и значением нового закона, если его действия не затрагивает их собственного ведомства. В последнем случае пробуждается чувство независимости и партикуляризм, воодушевляющие все восемь министерств государства и каждого советника в пределах его сферы деятельности. Заранее оценить воздействие намеченного закона на практическую жизнь не может и министр, стоящий во главе соответствующего ведомства. так как сам он представляет собой односторонний продукт бюрократизма. Но еще меньше могут это сделать его коллеги. Те из них, которые сознают, что они министры не только своих ведомств, но и министры государства с общей ответственностью за всю политику в целом, не составляют и 5% среди тех, кого я имел случай наблюдать. Остальные ограничиваются стремлением безукоризненно управлять своим ведомством, получать от министра финансов и от Лан Тага денежные ассигнования и успешно отражать парламентские атаки на свои ведомства с помощью своего красноречия и в случае надобности отрекаясь от своих подчиненных. Квитанции в виде королевской подписи и санкции парламента достаточно для того, чтобы бюрократическую министерскую совесть не смущал вопрос, разумно ли данное дело само по себе. Возражение со стороны коллеги, ведомство которого не имеет прямого отношения к обсуждаемому вопросу, задевают чувствительность министров соответствующих ведомств. И эту чувствительность, как правило, щадят в расчете на такую же снисходительность в аналогичном случае к собственным предложениям. У меня сохранилось воспоминание, что до 1848 года в Старом Государственном Совете с некоторыми видными членами, которого я был знаком, дебаты велись с большей строгостью к собственным суждениям и с большей добросовестностью, чем на министерских совещаниях. который я имел возможность наблюдать более 40 лет. Я считал обманчивым также предположение, что внесенный министерством неудачный законопроект будет с достаточной деловитостью обсужден в лантаге. Он может быть отклонен, и, как правило, надо надеяться, так и будет. Но если вопрос, которого законопроект касается, не терпит отлагательства, то имеется опасность, что министерская бессмыслица благополучно пройдет через все парламентские перипетии, в особенности, если составителю удастся расположить в пользу своего произведения какого-либо влиятельного или красноречивого друга. При избытке образованных людей в области юстиции и администрации имеются, конечно, депутаты, которые могут дать себе труд прочитать или понять законопроект, содержащий более сотни параграфов. Но лишь немногие отличаются трудолюбием и чувством долга, да и те распределены по ведущим друг с другом борьбу фракциям и партиям, тенденциозность которого затрудняет им деловое суждение. Большинство депутатов ничего не читает и не изучает, а спрашивает у действующих и выступающих в своих целях лидеров фракций когда прийти на заседание и как голосовать. Все это свойственно человеческой природе, и никого нельзя осуждать за то, что он не может выпрыгнуть из своей кожи. Только не следует обманывать себя на тот счет, что в настоящее время наши законы изучаются и подготовляются в той мере, как это необходимо, или хотя бы, как это было до 1848 года. Памятник своей небрежности поставил себе Рейхстаг 1867 года, одним из параграфов Конституции Северогерманского Союза, который затем вошел в Конституцию Германской империи. Параграф 68 проекта, скопировавший одно из постановлений Франкфуртского союзного сейма, перечисляет пять видов преступлений по отношению к союзу, которые подлежат такой же каре, как если бы они были совершены по отношению к отдельному союзному государству. Пятый пункт начинался со слова «наконец». Прославляемый за своей основательности Твестен предложил поправку. Первые три пункта вычеркнуть. Но, очевидно, он не прочитал исправляемый им параграф до конца и не заметил, что слово «наконец» осталось. Его предложение было принято и сохранилось на всех стадиях обсуждения. Таким образом получилась странная редакция данного параграфа, ныне 74-я. Всякое действие против существования, целости, безопасности или конституции Германской империи, наконец, оскорбление Союзного Совета Рейхстага и так далее. До 1848 года самым важным считалось найти правильное и разумное решение. Теперь же достаточно большинства голосов и королевской подписи. Я могу лишь сожалеть, что сотрудничество более широких кругов подготовки законопроектов, как оно было задумано в Государственном Совете и Совете Народного Хозяйства, не могло быть в достаточной степени использовано при министерской или монаршей нетерпеливости. При случае, когда у меня бывал досуг заниматься этими проблемами, я выразил своим коллегам пожелание, чтобы они начали свою законодательную деятельность с опубликования законопроектов для критики в печати, выслушивали суждения, возможно, более широких кругов, сведущих и заинтересованных в данном вопросе, а именно Государственного совета и Совета народного хозяйства, смотря по обстоятельствам. заслушивали провинциальные лантаги и только затем начинали обсуждения в Государственном министерстве. Оттеснение на задний план Государственного совета и подобных ему совещательных органов я приписываю главным образом зависти, которую эти непрофессиональные консультанты по государственным вопросам вызывают у профессиональных советников и у парламентов, одновременно с этим и неприязнью, с которым министерское полновластие внутри собственного ведомства встречает вмешательство других. Первые заседания Государственного совета после его нового созыва в 1884 году под председательством кронпринца Фридриха Вильгельма, на которых я присутствовал, произвели не только на меня, но, полагаю, на всех участников благоприятное деловое впечатление. Принц выслушивал доклады, не проявляя желания оказывать влияние на докладчиков. Примечательно было, что доклады двух бывших гвардейских офицеров, фонд Седлиц Трюцшлера, последствий оберпрезидентов Познани и министра просвещения и вероисповеданий, и фон Миннагероды, произвели такое впечатление, что Кронпринц поступил согласно настроению собрания, назначив их впоследствии референтами, хотя самые серьезные теоретические доклады были, конечно, сделаны профессорами-специалистами. Влияние, таким образом, оказанное бывшими гвардейскими офицерами на оформление законопроектов, укрепило меня в убеждении, что одно только чисто министерское изучение проектов не является правильным путем для избежания той опасности, что непрактичные, вредные и опасные законопроекты в стилистически несовершенной форме без достаточного исправления пройдут, не сбиваясь весь путь от любительских занятий реферирующего советника через все стадии обсуждения государственного министерства, парламентов и кабинета, вплоть до свода законов и затем впредь до исправления образуют часть того бремени, которое действует наподобие изнурительной болезни.